Впрочем, уроки эти проходили больше в разговорах, чем в упражнениях. Генерал г о р г о л и пробыв 13 лет полицмейстером Петербурга и выйдя в отставку после размолвки с военным губернатором генералом Милорадовичем, ощущал необходимость в хорошем отдыхе по окончании своей тяжелой и продолжительной службы. «Он часто задерживал меня часами».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 еще не зная, кто в нем участвует и против кого он, собственно, направлен. Надо отдать справедливость графу Анненкову, что в нем не было заметно никакой перемены. Он оставался таким же, каким был раньше. Маккиавелли, который считал Константинополь лучшей школой для заговорщиков, был, очевидно, неправ по отношению к златоглавой Москве.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 И дом, естественно, оказался покинутым Беспокоясь о своей красавице, любовнице, он бросился в спальню Дверь ее, единственная уцелевшая во всем доме, была заперта А все прочие сорваны с петель и унесены водой Он стал стучать, звать, кричать, но ему никто не ответил Тогда он высадил дверь Государыня лежала посреди комнаты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 Единственный, кто не вернулся, был наказанный кнутом садовник Приближалась зима Едва мы избавились от бедственного днения, как нам стал угрожать новый враг К борьбе с которым предстояло спешно подготовиться Наступало уже 10 ноября Судане, получившие а в а р и и поторопились выйти в открытое море с тем, чтобы вернуться наподобие ласточек не ранее будущей весны. Мосты были наведены, и население, успокоившись, ожидало первых морозов. Они начались 3 декабря, а 4 д е к а р я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 Со всех концов государства в столицу стали подвозить в огромных бочках со снегом всяческую дичь – куропаток, глухарей, диких уток, рябчиков. На базарах появилось множество рыбы, доставляемой с Черного моря и с Волги, а также разного домашнего скота и домашней птицы – битой и живой.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 что зима этого года против обыкновения установилась и с п о д в о Морозы постепенно дошли до 20 градусов, но я их почти не замечал благодаря моей шубе и прочей теплой одежде. При 12 градусах Нева стала. Погода стояла ясная, но очень морозная. Такой до сих пор еще не было. Но я, тем не менее, решил отправиться по своим урокам пешком.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 Я ответил, что двое встречных прокричали мне «Нос, нос, но я не понял этого слова». «Они просили вас, — сказал он, — обратить внимание на свой нос. Имейте в виду, это очень принято у нас зимой». Генерал г о р г о л и был совершенно прав. Но в Петербурге нужно бояться отморозить не только нос и уши, «О чем вас предупредит всякий встречный? Гораздо опаснее отморозить себе какую-нибудь часть тела, скрытую под одеждой, ибо об этом никто из окружающих вас предупредить не может». Прошлой зимой некий француз по имени Пьерсон стал по своей неосторожности жертвой подобного несчастья.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 Погода была еще довольно сносная, так что п е е р с о н не счел нужным обзавестись шубой, меховыми сапогами и прочим. Но едва он отъехал от ревеля, как пошел снег, д да о такой густой, что ямщик сбился с дороги и опрокинул сани в ров. Так как они не могли вытянуть саней вдвоем... Ямщик выпрек о д н у из лошадей и поскакал за помощью А Пьерсон, боясь в наступающей темноте бросить в о з с деньгами на произвол судьбы Остался, чтобы стеречь его Снег перестал, подул северный ветер и сильно похолодало Зная, какой опасности он подвергается на морозе, Пьерсон принялся ходить возле сани. Через три часа вернулся ямщик с людьми и лошадьми. Сани были вытащены, и Пьерсон вскоре добрался до ближайшей почтовой станции. Станционный смотритель, у которого были взяты лошади, с беспокойством ожидал путешественника И как только тот вышел из саней, спросил, не отморозил ли он себе рук или ног п е р с о н ответил, что, по-видимому, ничего себе не отморозил Так как все время был в движении и полагает, что благодаря этому остался цел и невредим Он показал свое лицо и руки, они не пострадали Пьерсон чувствовал все же огромную усталость И, не желая опускаться в путь ночью из-за боязни какой-нибудь новой беды Принял решение переночевать на почтовой станции Он велел согреть постель, выпил стакан вина и лег спать Проснувшись на следующее утро, Пьерсон попытался встать Но ему показалось, что он прикован к постели, парализован Он с трудом дотянулся до колокольчика и позвонил Поднялась суматоха, побежали за врачом. Тот нашел, что у путешественника отморожены икры, и начинается гангрена обеих ног. Необходима немедленная ампутация. Как не страшна эта операция, п и е р с о н соглашается подвергнуться ей. Врач посылает за инструментами и уже намеревается приступить к делу, когда пациент начинает жаловаться...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 Не говорит об этом Пьерсону, напротив, успокаивает его, обещает, что все пойдет на лад, что ему вскоре станет лучше, недаром его, видимо, опять клонит ко сну. Тот отвечает, что ему и в самом деле хочется спать. Он засыпает и через четверть часа умирает во сне. Если бы удалось сразу обнаружить, что у Пьерсона отморожены И ноги, и спина, если бы их тут же растерли снегом, как это сделал с моим носом тот добросердечный мужик, несчастный, смог бы, как ни в чем не бывало, отправиться в путь на следующий же день. Случай с моим носом послужил мне хорошим уроком, и, не желая более утруждать прохожих, «Я выходил теперь из дома не иначе, как с маленьким зеркалом в кармане, и каждые 10-15 минут сверялся по нему, все ли у меня в порядке». Спустя неделю зима в Петербурге вступила в свои права. Нева окончательно замерзла, и по ней стали ходить и ездить. Вместо экипажей всюду появились сани. Невский проспект превратился в в своеобразный лоншан с массой катающихся по нему людей. В церквах топились печи, перед театрами и на многих улицах горели костры, вокруг которых грелись слуги в ожидании своих господ. Что до кучеров, то заботливые хозяева отсылали их домой, наказав вернуться обратно в определенный час. Но главными жертвами холодов оказались солдаты и будочники – Не проходила ночи, чтобы кто-нибудь из них не замерз Морозы все крепчали В окрестностях Петербурга появились стаи волков И однажды утром несколько волков были замечены на Литейном Правда, выглядели они вполне мирно И были скорее похожи на нищих, просящих п о д а я н и е Чем на грабителей и убийц Их все же забили палками В тот же вечер я рассказал о волках графу Аненкову, а он сообщил мне, в свою очередь, о грандиозной охоте на медведей, которая затевается на днях в десяти-двенадцати верстах от города. Охоту эту устраивает граф Нарышкин, один из моих учеников, и я попросил Аненкова передать ему, что я очень желал бы принять в ней участие. На следующий день я получил от Нарышкина приглашение с перечнем не увеселений, а предметов охотничьего снаряжения, костюма, подбитого и отороченного мехом, подобие кожаной каски на меху, закрывающей, как пелери на плечи, и латной рукавицы на правую руку, в которой охотнику надлежало держать кинжал.